к которой мужское платье отлично шло, она была очень хороша в этих костюмах, для чего, собственно, и устраивались такие маскарады. На этих маскарадах мужчины вообще были злы, как собаки, а женщины постоянно рисковали тем, что их опрокинут эти чудовищные колоссцы, которые очень неловко справлялись со своими громадными фижмами и непрестанно нас задевали, ибо стоило только немного забыться, чтобы очутиться между ними, так как по обыкновению дам тянуло невольно к фижмам из записок Екатерины. Такие маскарады с переодеванием были нужны Елизавете прежде всего для того, чтобы продемонстрировать свои длинные и изящные ноги. И новость способа прилюдно это сделать, одеваясь в платье с фижмами, не существовала. Впрочем, и сама Екатерина II, став императрицей, иногда устраивала такие же маскарады и была на них, особенно в начале своего царствования, совсем не труна. Вообще этот философ на троне была тоже большой модницей, и многие десятилетия спустя на склоне лет с удовольствием описывала в мемуарах свои эффектные прически и победные костюмы, изящество которых злило государню Елизавету. Ясно, что Елизавета не могла подозвать к себе жену наследника престола и публично срезать ножницами эффектный бан с ее головы. Особенно красиво были маскарады с кадрилями в разноцветных домино. Екатерина вспоминала, «Первая кадриль была великого князя в розовом с серебром, вторая — в белом с золотом, третья — моей матери в бледно-голубом с серебром, четвертая — в желтом с серебром. В каждой кадриле танцевало по двенадцать парней обыкновенной красоты. моду на маскарады в России подхватили». Предприимчивый антрепренер и итальянец Локотелли устраивал публичные вольные маскарады, преимущественно в Москве, и одним из первых стал развешивать афиши, призывающие любителей спешить на эти увеселения, называемые «Локотелли в маскарад». Афиша извещала, что вход на маскарад стоит три рубля с персоны, и билет можно купить с утра. Ежели же кто-то пожелает ужинать, также кофею, чаю и питья — он и будут получать в том же доме за особливую плату. Предполагалось начинать маскарад с концерта, пока съедутся столько масок, чтобы бал зачать можно было, и от всего времени съезд с маскарадами иметь быть всякое воскресенье, в седьмом часу пополудни, а без маскарадного платья так уж подлые люди никто впущены не будут. Локотели стремился создать полную иллюзию верхних, то есть придворных маскарадов, Предварительно давал уроки бальных танцев, следил, как и при дворе, чтобы не впускали людей в самых подлых масках. Во время маскарада устраивались буфеты, в соседних с главным залом комнаток шла карточная игра, в которую желающие могли веселиться. Можно было бы играть в лотерею. За вечер подавалось до тысячи билетов, ценой по двадцать пять копеек. За этот пустяк можно было собственноручно вытащить из ящика свое счастье, Ценой до двухсот рублей. Но вернемся во дворец. Когда за окнами окончательно темнело, из окон дворца становилась видна иллюминация, праздничное световое украшение улиц и домов города. Иллюминация не требовала особой изощренности от специалистов огненной потехи. Это были попросу зажженные глиняные плошки, наполненные говяжьим салом, на вечер — отпускалось со складов не меньше 150 пудов. Сколько шло масла у обывателей, никто не интересовался, они были обязаны украшать плошками свои дома за свой же счет. Несколько тысяч плошек, расставленных на земле вдоль оград домов и на бастионах обеих петербургских крепостей, подчеркивали архитектуру города, преображали его пространство. Зимой из плошек под разноцветными стеклянными колпаками на льду Невы составлялись аллегорические фигуры, выписывались вензеля. Летом для подобных целей использовали широкие, стоящие вдоль берегов Невы плоты. Для десятков дворцовых служителей и солдат время фейерверков становилось временем таскания на крыше сотен ведер воды. Угроза пожаров от ульминации, особенно фейерверков, была вполне реальна. Особенно красиво были иллюминации в Петергофе. Кругом фонтана была иллюминация. Так уж по прешпекту и кашкаду были зажигены плошки, да еще под итальянскую голосную инструментальную музыку. Но все же не было зрелище прекраснее, чем фейерверки. Их устраивали на открытых городских пространствах подальше от жилья. Зимой чаще всего для этого использовали огромную ледовую площадь,